Глава 50. Лютый. И что дальше, Стас? спросил я, когда мы остались одни. Ты правда думаешь, что Волчара ни при чем? Как это возможно? Кто тогда убил Милу? Как Саша попал в интернат? Кто его запугивал, накручивал? Или это просто стресс? Что видел ребенок, если так закрылся? Даже думать не хочу. Я погладил ноющее плечо пытаясь смахнуть жуткое ощущение предательства. Не поверил лучшему другу. Не прислушался к интуиции. Оставил его в беде, не разобрался. А ведь Сергей так и не признался в преступлении. И получается, зря погиб? Стас дернул уголком губ и отошел к бару. "Бохнуть не хочешь? Мне нельзя", бросил я назад и снова отвернулся в окно. Паршиво было на душе. Ну и ладно, ответил друг. Лёшка, я не знаю, что сказать. Нет доказательств, а теперь и допросить некого. Сергей мёртв, а чех гуляет на свободе и правит балом. По слухам, он протянул лапу на Кирсаново царства. Всё трещит по швам из-за того, что Лина здесь и не может вступить в наследство. Твои родные пока в безопасности, только потому, что ты для всех труп, но они горюют. Может, всё-таки скажем ему, что ты выжил? Я покачал головой. Нельзя. Пока тетя и дядя в неведении, они не под прицелом. Я не могу семьей рисковать. Никто больше не пострадает, Стас. Мы должны найти другой способ накрыть Мента. Чех знает, что мы в Америке. Он-то ведь в курсе, кто выжил в аварии. Это его шавки пустили слух, что я был в машине. Подозреваю, что он планировал тебя приезжать к ногтю, но ты хорошо спрятался. Само собой прижать, чтобы дальше манипулировать. Я ему нужен живым. Значит, можем на этом сыграть. Буду наживкой. Много ты сейчас сыграешь, гадкий утенок!» — Прыснул Стас, откинул светлую челку на одну сторону и нетерпеливо постучал пальцами по столу. Лебеди перевелись. Извините. Я потер ногу. Зодело под бинтами, зудела в груди, и томно щекотала в другом месте. Но пока мне в спальню к жене нельзя, сломаюсь. Так не вовремя свалился ужас. Звонарев выпил залпом стакан коньяка, рухнул в кресло и кольнул. "Знаешь, Леха, ты можешь рисковать собой, даже желать этого, но Ангелина меня задушит, если я позволю тебе подставить мягкое место еще хоть раз. Так что сиди здесь и наслаждайся жизнью. Я придумал, как Чеха разоблачить. Ну хоть раз дядю Звонаря послушай." Не сунь нос по жарище твоё здоровье. И выпил снова, а потом серьёзным тоном выдал: "Волкова всё ещё игнорит тебя". Лукаво прищурился, будто мой ответ что-то значит. Я несколько раз попытался поговорить с ней, но уперся в глухую стену. Она не простит мне смерть брата. «Лина ведь простила? Острый, серый взгляд полоснул по лицу, а когда я сжался всем телом, Стас расплылся в коварной улыбке. Она ничего не говорила. Я сам догадался. Так можно ненавидеть и любить только кровного врага или того, кто посягнул на твою волю или тело. Хочешь тоже меня ударить? А что, нужно занимать очередь? Стас взял бутылку с гречительным, покачал ее в руках, оценил наполненность, отставил со стуком на полированную поверхность. Меня чужое прошлое не волнует. Я беспокоюсь о будущем. Особенно Настя тревожит, ведь она уже знает, что брата нет, нет опоры, поддержки, и надежды. Короче, что-то сердце не на месте из-за девчонки. Прям беда с этим. Но она же кусака, злее чем я ожидал. Она сильная. Сказал я одними губами, а потом повернулся к Стасу. Только не смей ее трогать. Любвябильный ты наш. Наиграешься быстро, а Настюха не переживет еще одну потерю. Да и не по зубам тебе, инвалид. Тебя забыл спросить, фыркнул Звонарев. — Теперь на зло при ударю. Толкнул стакан от одной руки к другой. Тот с тихим шурх переместился по столу и замер в большой ладони. Эгоист почеркнул я, а Стас Вальгут развалился на кресле и закивал. Да-да, мы с тобой не близнецы случайно. А еще у меня пальчики умелые. К тому же, даже лучше, чем у тебя. Иди ты. Я отмахнулся. Проще игнорить его подкаты, тогда и распаляться желанием что-то доказать он не будет. Принёс мне то, что я просил. «Все сделано, шеф. Комнаты подготовлена, оборудование и материалы на месте. Вдруг полез в карман пиджака и швырнул в меня ключами. Я поймал их на лету и спрятал в кулаке. Дорогу показыватели сам найдешь?» извини, на ручках не понесу. Ты слишком большую попу отъел. Сам дойду. Я переместил вес на здоровую ногу и сменил тему. О расследовании смерти Волкова и проделках Чеха пока никому не говори. Особенно Лине. восьмой месяц не нужны ей лишние волнения. Слушаюсь. Стас растянул губы в подобие улыбки, встал и встегнул меня прямотой, будто бытогом. Я бы на месте Насти тоже не простил тебя, потому что одно дело причинить физическую боль, которая со временем притупляется, другое не поверить в искренность дружбы и оставить родного с бедой один на один. Кстати, я изучил диагноз Волковой. Звонарев зло прищурился». Оказалось всё, что после операции есть шанс, что она будет ходить. Только не говори, что не знал. Леха. И сжав кулак, он рубанул воздух и свалил из гостиной. Знал. Конечно же. Но операция не просто дорогостоящая, она рискованная. Мы с Сергеем много раз говорили об этом и решили оставить все как есть. Эгоистично, но я за Настю искренне волновался, потому что родная была, к сожалению. Хотя я понимал, она должна сама решить: всю жизнь провести в инвалидной коляске или рискнуть всем ради мизерного шанса встать на ноги. Грудь сдавила тисками. Надеюсь, что Стас быстро перегорит идеей приударить за Волковой, потому что Настя из-за гордости и упертости будет страдать и молчать. И этому же Шалтай болтаю как с гуси вода. Я сожалел, что не копал глубже в деле Волкова что не прислушался. А теперь Настя хоть и была в Америке, видеть меня не хотела. Я не навязывался. Больно было смотреть в ее глаза и понимать, что девчонка была права. Приоткрыв гордину, помахала рукой жене и сыну. Им полезен свежий воздух. Они часто гуляли во дворе под яблонями, и Дэми от них не отходил ни на шаг. Спасибо ему за это. Не знаю, сказал ли Макс всю правду. Но я решил больше не возвращаться в прошлое и отпустить историю нашего с Линой знакомства. Звонарев болтать лишнее не будет. Он сам не святоша, потому я не напрягался. Пусть это останется между нами и Линой, в нашем прошлом, в которое никто не смеет лезть. В памяти погибшего Кирсанова, что грудью защитил дочь, чтобы она выносила ребенка, В моей и ее памяти что никогда не очистится и не станет кристально белой, но в ней появятся другие краски, потому что мы вместе все преодолеем. Наши отношения сложные, острые, но они ни с чем не сравнимы. Я Ангела боготворил, болел, жаждал и благодарил судьбу за то, что жена смотрела на меня теперь иначе. Наша разлука поменяла и ее тоже не сломала, не растоптала, а вычистила от ненависти, раскрыла сердце для новых чувств. И для Лены это все в первый раз. потому она так реагирует, так ревнует. Как она бесится, когда кто-то хоть словом заикается о Насте, это нужно видеть. Я тогда обнимаю ее узкие плечики и украдкой улыбаюсь. Ревнуй моя маленькая, и я ревную тебя, потому что не отдам никому. С удовольствием бы погулял в саду с семьей, Но мне запретили скакать и советовали меньше ступать на больную ногу. Перемещался я, придерживая стеночки. После того, как швы разошлись, меня штопали пару часов, и американский врач предупредил, что я доиграюсь до сепсиса с таким рвением. За неделю рана хорошо затянулась. Я выполнял все назначения и даже позволял Лине наносить мазь на швы. хотя это было невероятно тяжело. Когда ее пальчики скользили по воспаленной коже, башку срывало, а пах скручивало и простреливало. Но я терпел ради нас двоих, ведь видел, что Лина горит таким же желанием, как и я, просто умалчивает. Стоит нам остаться в спальне наедине, она тут же краснеет, кусает губы и прячет животик ладонями, будто стесняется испытывать влечение к мужчине. Очень хотелось попреставать, но подбитой качкой во время секса не хотелось быть. Потому я отчаянно лечился от воспаления и усиленно восстанавливал свою шкуру. Я все компенсирую, маленькое, потерпи чуток. Через несколько часов я выполз в кухню выпить чай. Время повернулось к вечеру, и меня начинало поколачивать от волнения. Хотел успеть доделать линии сюрприз. Дверь на улицу приоткрылась, и в дом забежал взволнованный Сашка. Мам, я воды попить крикнул он в сторону и тут же скрестился со мной взглядом. Замер в проходе, и сжал губы. Вспотел, светлые волосы растрепались, а на щеке выделились разводы от травы и пыли. Я протянул ему стакан и улыбнулся. Как матч прошел. Ступил ближе, но заметив, что сын шагнул назад, спокойно добавил: Ты же надрал уши Деми, я надеюсь. Он хорошо играет. Недовольно фуркнул сын и обошел меня по дуге. Лучше, чем ты. Спорим? Я выпил воду из стакана, который Саша не взял, и осторожно присел на стул. Я даже с перебинтованной ногой лучше играю, чем Дэми Мишка. Саша набрал воды из фильтра, напился, отставил чашку в сторону и все таки заинтересованно обернулся. Он словно размышлял, нужно ли со мной беседовать дальше или лучше уйти. Сильно болит, показал на ногу. Радовала, что сын не растет чурбаном, а сопереживает, хотя и считает меня чужим, и не особо празднует. Уже нет, но если побегу, чтобы доказать сыну, что не лопух, заболит снова. Я слабо пожал плечами, решил, что не стоит давить на Сашу присутствием, потому поднялся и пошкандыбал к выходу. Деми говорил, что ты научишь меня бить по груше. Вдруг очень тихо сказал сын. Я повернулся, не веря своим ушам. Дэми и сам прекрасно боксирует. Но говорит-то, что ты лучший. Тогда завтра начнем. Я сдержал радостную улыбку, чтобы не испугать Сашу, и все таки ушел. Неужели он сделал шаг навстречу? В коридоре я обернулся, не удержался и поймал пытливый голубой взгляд. Заметив, что я смотрю, сын вздрогнул, подобрался и побежал из кухни на улицу. Мама, Лютый обещал научить меня боксировать. Услышал я издалека его звонкий голос. Не Лютый, а папа, строго поправила жена. «Лютый!» — упорно выкрикнул сын. Да, бой не окончен. Нам еще предстоит притереться, привыкнуть к новой жизни и расстановке сил. Пока мы словно два чужака на одной территории, проверяем грань дозволенного. И я так боялся напортачить.